Глава 89. Филатура. Савана. 30 сентября 1779 года. Альфред Брамби не походил на контрабандиста во всяком случае такого, какими их представляла Бриана, хотя надо признать, что среди её знакомых единственными профессиональными контрабандистами были отец и Фергус. Мистер Брамби оказался солидным и красиво одетым джентльменом среднего роста. При он запрокинул голову, приложил колбу ладонь козырьком и посмотрел на Бри снизу вверх. Затем отвесил поклон и рассмеялся. «Вижу, лорд Джон знает толк в хороших художниках», — сказал он с улыбкой. «Надеюсь, вы не берёте плату за каждый дюйм, мадам, иначе, боюсь, мне придётся продать карету, чтобы позволить себе ваши услуги». «Я действительно беру деньги за дюйм, сэр?» — вежливо ответила Бри. и кивнула на его миниатюрную жену. «Только в зависимости от размера картины, а не художника». Брамби от души рассмеялся, а вслед за ним и его весьма юная супруга. «Господи», — подумала Бриана, — «ей же от силы восемнадцать, если не меньше». Хозяин меж тем повернулся к Роджеру, пожимая ему руку и вовлекая в оживлённую беседу. в то время как его жена Анджелина, не заботясь о своем красивом платье, опустилась на колени и заговорила с Мэнди и Джемом. Затем вскочила на ноги и пригласила их пойти взглянуть на мастерскую их матери. Договоренность, предложенная гостеприимным мистером Брамби, состояла в том, что Маккензи будут жить в его доме как члены семьи столько времени, сколько потребуется Бриане для выполнения заказа. К ужину гости незаметно для себя влились в большое и веселое домашнее хозяйство Брамби с кучей слуг, отличной кухаркой и Хенрике, крупной и очень сноровистой служанкой-немкой. Прежде она была няней Анджелины, и после замужества девушки настояла на том, чтобы переехать с ней в дом мистера Брамби. «Как вы собираетесь проводить время, мистер Маккензи, пока ваша супруга занята живописью?» спросил мистер Брамби, когда подали вкуснейшее жаркое из свинины под яблочным соусом с бренди. «Займусь кое-какими делами, сэр», — ответил Роджер. «Пресвятерия Чарлстона доверила мне доставить несколько писем, а ещё у меня ряд мелких поручений от имени моего тестя, полковника Фрезера». «В самом деле?» — глаза мистера Брамби сверкнули за стёклами очков. На «Наслышан о полковнике Фрезере. Да и кто нет?» однако не знал, что он делает отличные виски. Хозяин дома кивнул на бутылку, подаренную Роджером перед обедом. Он прихватил её с собой к столу и делал маленькие глоточки из серебряной рюмки, которую Дворецкий часто наполнял во время трапезы. «Если он заинтересован в расширении рынка...» Роджер улыбнулся и заверил мистера Брамби, что Джейми делает виски только для личного пользования. Мистер Брамби громко рассмеялся. преувеличенно подмигнул Роджеру и приложил палец к носу. «Весьма разумно», — сказал он, — «весьма разумно. С учётом нынешних таможенных и акцизных сборов предприятие вряд ли окупится, разве что по грабительской цене. И в этом, конечно, есть свои трудности». Бриана наслаждалась ужином и пребывала в восторге от дома, построенного архитектором с хорошим вкусом. однако необходимость одобрительно кивать каждому из Брамби по очереди ее утомила. Оба они говорили без умолку и часто одновременно. Воспользовавшись появлением сигары-брэнди для джентльменов, Бриз извинилась и пошла проверить, на месте ли дети. Их уложили на раскладных кроватях в просторной гардеробной, которая примыкала к изящно обставленной гостевой спальне, отведенной для Маккензи. Когда Бри заглянула в комнатку, оба крепко спали. умытые и накормленные заботами кухарки миссис Аптон. К такому легко привыкнуть, сказал Роджер, когда вошел позже, зевая и снимая сюртук. Не подумаешь, что город под вооруженной осадой, правда? Дом Брамби располагался на Реднет-сквер, напротив филатуры, фабрики для выращивания шелковичных червей. И густая растительность, в том числе большая роща белых тутовых деревьев, необходимых для питания упомянутых шелкопрядов, дарила ощущение замкнутости и пасторального покоя. «Значит, ты следишь за календарём?» Натягивая сорочку через голову, Бри принюхалась и решила завтра поговорить с прачкой Брамби. «Через сколько дней тут всё полетит к чертям?» «Меньше, чем через три недели». Он посерьёзнел. Твой отец не раскрыл подробностей битвы, но мы знаем, что американцы потерпят поражение. Осаду снимут 11 октября. И ты будешь здесь, в безопасности, верно?» Она подняла брови. Роджер с улыбкой взял ее ладонь и поцеловал. «Да», — пообещал он.